Глава двадцать один «Мамочка, я соскучилась!» Малышка оббежала большие чужие ноги и уткнулась лицом в мамин бок. «Мы с сырой будем рисовать». «И что ты решила изобразить?» Мира гладила по шелковистым завитушкам смысла жизни. «Тебя, папу и солнышко!» Маленькая кокетка повернула голову в сторону незнакомца. Серые глазки, С любопытством разглядывали мужчину с зайцем. «Могу нарисовать гостя в окне, но не знаю, кто он». Вопрос от хитрюги вызвал улыбку Кортеса. Ту самую, которую Мира мечтала увидеть, адресованной ей. Значит, парализации лица у Алекса не было. Он поставил длинноухого рядом с собой и присел на корточке. «Давай знакомиться». Протянутая рука повисла в воздухе. «Я друг твоей мамы и хочу стать таким для тебя». Девочка приподняла голову, продолжая держаться за миру. «С чужими дяденьками знакомиться нельзя. Категоричное заявление не по годам развитой девочки». Кортес с восхищением смотрел на очаровательную кроху. «Я гость в вашем доме, а значит, не чужой». Мама рядом. В обиду тебя не даст. Хриплый треснутый голос немного пугал малышку. Но глаза дяди были теплыми. Горячее обещание через сжатое спазмом горло. Никогда тебя не обижу. И другим не позволю. Доверчиво вопросительный взгляд самых любимых глаз на свете. Как папа? Он судорожно втянул воздух перед тем, как ответить. Как папа. Умные глаза на мокром месте. Навсегда. Аля посмотрела на маму. Та дала разрешение кивком головы, дрожащими губами продублировав. — Не бойся. Я рядом. Робкий шажок малышки. И еще один. И еще. Кортес не шевелился. Позволяя себе оглядеть, обнюхать, почувствовать тепло намерений, И случилось чудо. Пухлые губы дрожали. Соленые капли дорожкой стекали на подушку. Мира не верила глазам. Аля не стала жать протянутую руку, а обняла гостя за шею тонкими ручками и поцеловала в щетинистую щеку. Кокетливое хихиканье со словами. «Фи, какой колючий!» Она позволила обхватить себя сильным рукам и терпеливо сносила ответные действия испанца. Кортес поднялся, бережно удерживая драгоценную ношу. Он осторожно обнюхал малышку, потерся носом о шелковистую щечку и нежно поцеловал в светлую макушку. На губах остался запах клубники с зеленым яблоком. На мгновение сомкнутые веки с колючим ударом в душу. Точно так пахло в прошлом, «Любимая женщина! Меня зовут Александр, а вас, маленькая принцесса!» Карие и серые глаза внимательно изучали друг друга, оказавшись на одном уровне. «Аля!» Она нарочно обижена надула губки. «И я не маленькая. Мне целых два с половиной года». Испанец выглядел шарашенным, но счастливым. Светлые волосинки щекотали нос, а он с наслаждением втягивал их аромат. «Ого, как много! А в кого ты такая умная? Удивительно, насколько хорошо выговариваешь все буквы!» «Папочка Паша тоже говорит, что я удивительная!» Аля гордо вскинула голову. «Мамина копия!» Кортес с волнением поинтересовался. Папа Паша, он проглотил ком в горле. А есть еще один? Папа Алекс. Малышка нахмурила высокий лоб. Я видела его на картинках. Он ушел погулять по морю и не возвращается. Тишина в комнате. За окном слышно пение птиц и куку -ку от кукушки в лесу за особняком. Долгая пауза, после которой гость задал вопрос. «А если папа не может дойти?» Аля сжала лицо гостя ладошками, спрашивая с сочувствием в голосе. «У него болят ножки?» Круглые глаза стали еще больше. Длинные черные ресницы делали их цвет невероятно ярким. «Пусть позвонит маме. Она обязательно поможет». Мира замерла, не сводя взгляд, С впервые встретившихся отца с дочерью. Интересно, что ответит Кортес? Нет, не ножки. Вдруг он не может рассказать о себе? Капли пота покрыли лоб испанца. Не думал, что отвечать на детские вопросы так сложно. Аля продолжала играть в любимую детскую игру. Почему? Редкая возможность мучить вопросами того, Кто не отправит играть, сказав, потом объясню. Александр обладал нескончаемым терпением. Он целовал маленькие пальчики, объясняя. Иначе его посадят в тюрьму. Тут же новый вопрос. Что такое тюрьма? Место, где нет мороженого. Там держат плохих людей. Аля склонила голову на бок. Очередное. Почему? потому что его оболгали. — Что такое «оболгали»? Последнее слово Аля произнесла по слогам. Она все больше хмурилась. Слишком много незнакомых слов. Кортес вздохнул. Сказали про него неправду. «Зачем — Зачем? Искреннее удивление в серых глазах. В ее семье хитрит только она сама, чтобы свалить на папу свою вину. Аля довольно кивнула, разобравшись, кто готов постоянно делать гадости. «Плохие люди?» «Очень плохие. Сами украли, а обвинили твоего папу». «Вот теперь стало понятно, для чего Кортес говорит ребенку непонятные определения. Без единого обращения к бывшей жене он объяснил, почему между ними все так, а не по-другому». Мира хотела завыть от несправедливости. Получается, отец все-таки обвинил Алекса в хищении государственных средств. Но почему не арестовали счета его компании? Что-то не сходилось. Или Старыгин, как всегда, сплел слишком сложную паутину, из которой непросто выбраться. Нужно поговорить напрямую, без намеков. Но не сейчас. Сегодня день знакомства отца с дочерью. Аля сделала абсолютно правильный вывод. «Папа накажет плохих людей и вернется к нам». Маленькое сердечко стучало громко, отдаваясь ощутимыми ударами в большую ладонь. В серых глазах надежда, которую нельзя обмануть. Лицо Кортеса, моментально изумиленного, стало жестким. «Обязательно». Он не удержался от поцелуя в гладкий лобик, И прижал к груди худенькое тельце Отныне самого любимого человечка. Так и будет. В скрипучем голосе появились новые нотки. Душу накрыла вселенская нежность. Закрытые глаза на лице полном блаженства. Пухлая щечка Али прижата к его щеке. А что для нее? Мира поперхнулась воздухом. Абашев не меняет решений. Не откроется, чтобы не рушить планы, поставив ее под удар. Придется смириться и ждать. Снова ждать? Мозг выдавал правильные решения, а сердце отправляло протесты. Они станут идеальными партнерами. В итоге каждый получит то, чего хочет, и бонусом – воссоединение. Только как прожить это время? Знать, что он рядом – пределе нескольких километров и не иметь возможности видеть каждую минуту, слышать его запах, надломленный хриплый голос, не видеть полных страсти глаз, не ощущать дыхание на влажной после секса коже. Она сомкнула веки. Три года Алекс жил в ее голове. Воспоминания, сны, мечты. И вдруг появился в реальности оставаясь при этом все тем же призраком прошлого. Насколько сильно нужно любить, чтобы мириться с этим? Так как я... Мира не заметила, что произнесла фразу вслух. Две пары глаз уставились на больную. «Вы — Вы что-то сказали? Хмурый Кортес словно прочел ее мысли, сам отвечая на вопрос. — Поверьте, все будет хорошо. Она сорвалась, выпалила, прекрасно понимая, что нельзя этого делать. Я жду пресловутого «хорошо» три года. Каждый день словно ломку у наркомана. Она растерянно проговаривала терзающий душу страх. Вдруг придет «хорошо» и пойму, что с ним намного больнее, чем в мире грез с прошлым и будущим, минуя здесь и сейчас.